Он заказал для Поли сухой херес, а для себя местный напиток под названием «Скуунг», добываемый из фонтанирующей водой скважины в «Скуунг Корнерс». Он всегда с удовольствием пил ее со льдом. Поли подняла бокал и произнесла нечто абсолютно непонятное. — Присоединяюсь, — сказал Квиллер. — Только что это означает? — Точно не знаю. Это тост на гельском языке, который всегда произносит Ирма Хасселрич. Поли часто цитировала новую подругу. Квеллер не мог однозначно определить свое отношение к Ирме Хасселрич. Ей было за сорок, но она продолжала жить вместе с родителями. Ее отец был старшим компаньоном в юридической фирме Хасселрич Беннет и Бартер. Она работала в обществе помощи престарелым, и он познакомился с ней, когда брал интервью у одной из ее подопечных. Тогда он нашел Ирму интересной. Она была статной, как Юнона, элегантной, с изысканными манерами. Поскольку Поле проводила лето в Англии, он попробовал было уговорить Ирму пообедать с ним, но она подчеркнуто проигнорировала его приглашение, чем он, не особенно привыкший к отказам, был весьма обескуражен. В последнее время у подруг появилось общее увлечение. Вооружившись биноклями и блокнотами, они часто отправлялись наблюдать за птицами на берега реки Итибитиваси или на заболоченные места около поинта. Более того, под влиянием ухоженной элегантной Ирмы Поле стало подкрашивать волосы и одеваться более ярко. «Сегодня ты выглядишь совсем молодой и очень привлекательный, заметил он, когда они потягивали аперитив. «Скоро ты вступишь в члены театрального клуба и будешь играть роли инженю». «Вряд ли», — сказала она, сопровождая слова своим мелодичным смехом. «Кстати, ты слышал? Клуб ставит в сентябре Макбета». «Довольно не кстати». «Почему?» Ведь это в высшей степени драматичная пьеса с ведьмами, привидениями, битвой на шпагах, сомнамбулой и несколькими жуткими убийствами, и в ней так много сказано об искушении, о душевной порочности человека и его беспредельном честолюбии. Но есть поверье, что Макбет приносит несчастье трупе, ставящей его. — Здесь об этом не знают, поэтому не стоит никого просвещать, — посоветовала Полли. — Конечно, почти наверняка главную роль будет играть Ларри. Ему придется снова отрастить бороду. Он будет не в восторге. А кто режиссер? Он новый человек в городе, Двайт Сомерс. У него есть опыт работы в театре. И говорят, он очень мил. Уже объявлено о прослушивании актеров, и ходят слухи, будто доктор Мелинда собирается читать роль леди Макбет. В местном сообществе распространения сплетен Пикаксской библиотеки отводилась почетная роль поста номер один по подслушиванию. Квиллеру хотелось задать Поле несколько вопросов. Видела ли она Мелинду? Как то выглядит? Говорят, она сильно изменилась. Но, решив, что лучше не проявлять столь явный интерес, он небрежно бросил. Но подходит ли она на эту роль? — Почему нет? Я видел ее на похоронах доктора гала и подумала, что она заметно постарела. Ты ведь знаешь этот удлиненный гудвинтерский овал. Он делает их лица изможденными. С годами это только усугубляется. Они заказали железообразное консоме с крес салатом и жареную меч-рыбу в ананасном соусе. Квиллер спросил. Что за сюрприз меня ждет? Ну, с явным удовольствием начала она. Когда ты был в отъезде, мы с Ирмой как-то вечером обедали и говорили о Шотландии. Она ведь училась там, в художественной школе, и у нее остались знакомые, с которыми она поддерживает связь. Я заметила, что всегда хотела увидеть страну Макбета, и это навело нас на мысль организовать экскурсию по Хайланду и островам. При этом часть расходов смогло бы, наверное, взять на себя общество помощи престарелым звучит заманчиво. А кто этим займется? Ирма уже разрабатывает маршрут. Она забронирует места в гостиницах и будет исполнять роль гида. Она что, когда-нибудь организовывала экскурсии? Нет, но она прирожденный лидер, очень собранная и, безусловно, много знает о Шотландии, особенно о западной ее части и Хайланде. А как вы собираетесь перемещаться по Шотландии? Наймем микроавтобус. Уже записались ланспики и комптоны, а мы с Ирмой займем один номер на двоих. Стоимость экскурсии определялась в расчете на парные путевки, но допускаются и одиночные. Квиллер одобрил про себя намерение Поле уехать отсюда, пока не миновала угроза повторного нападения. Тебе понравится Хайланд. Я провел там медовый месяц. Припоминаю, правда, что еда мне не очень пришлась по вкусу, но это было довольно давно. Да и молодожену волнуют несколько иные вещи. Хочешь, я буду кормить бутси в твое отсутствие? Она с надеждой смотрела на него. — Мы думали, что, может быть, ты присоединишься к нам? Это предложение застало его врасплох. И прежде чем ответить, он несколько секунд сидел, уставив пространство. — Сколько продлится поездка? Я никогда не оставлял кошек дольше, чем на пару дней. Кто за ними присмотрит? У тебя есть на примете кто-нибудь, кого бы ты на две недели мог поселить в свой амбар? С Бутси собирается пожить моя невестка. Квилер нерешительности теребил усы. Не знаю, это надо обдумать. Но что бы я ни решил, фонд К поддержит любую вашу затею с обществом помощи престарелым. Вы дадите объявление? Ирма считает, что следует набирать группу самим, чтобы люди подходили друг к другу. Мы отправимся в конце августа, когда цветет Вереск. Путешествие начнется в Глазго и закончится в Эдинбурге. Глазго? С любопытством повторил Квиллер. Я недавно читал, что в Глазго возрождается интерес к Чарльзу Рейни Макинтошу. Ты ведь знаешь, Маккинтош девичья фамилия моей матери. Поле и впрямь был известен этот факт, поскольку она слышала о нем никак не менее сотни раз. Однако она нежно и как бы с удивлением спросила. — Так вы родственники? Мне ничего не известно о предках по материнской линии, кроме того, что один из них был то ли кучером почтовой кареты, убитым разбойником, то ли разбойником, повешенным за убийство кучера почтовой кареты. А чарльз Чарлзе Ренни Макинтоше я знаю только то, что он сто лет назад стал родоначальником современного дизайна и, похоже, был интересной личностью. — Ты сможешь, если захочешь, задержаться в глазка, заверил его Полли. кэрл и Ларри поедут раньше, чтобы посмотреть несколько театральных постановок в Лондоне. — Хорошо, я согласен, — сказал он, — подыщу какую-нибудь кошачью няньку. Лорри Бамба прекрасно подошла бы на эту роль, но у нее маленькие дети, и они, боюсь, попадают с ярусов. Этот амбар годен только для котов и взрослых людей. Принесли первое. Они замолчали и с наслаждением стали есть, думая о предстоящем путешествии. Когда подали меч рыбу, Квиллер сказал. — До меня дошла сплетня про Ирму. Правда, источник не слишком достоверный. Было видно, как Полина насторожилось. Что ты услышал? И от кого? — Я не выдаю своих информаторов, — напомнил он. — Но история такова. Двадцать с лишним лет назад... Она застрелила какого-то мужчину, и ей было предъявлено обвинение в убийстве. Однако Хазлрич дал судье взятку, и дело замяли. Сделав глубокий вздох, чтобы справиться с возмущением, Поля ответила. Как и в большинстве пикокских сплетен, правда здесь от силы 10%. Мотивом для убийства послужило то, что мы сейчас назвали бы изнасилованием во время любовного свидания. Хазлрич блестяще построил защиту. Суд признал ее виновной в непреднамеренном убийстве, но просилось нисхождения а судья проявил понимание, несвойственное в те времена большинству его коллег. Ирму условно освободили на поруки и приговорили к трем годам общественных работ. — Тебя удовлетворяет такой ответ? — Извини, — сказал Квиллер, уловив раздражение в голосе Поли. — Я только повторил то, что мне рассказали. Несколько смягчившись, Поле продолжала. Отработав положенный срок, Ирма посвятила себя благотворительной деятельности. Она пойдет на все во имя милосердия. — Весьма похвально пробормотал Квиллер, подумав при этом, что пойдет на все, чересчур уж сильно сказано. Он заказал на десерт торт с земляникой, а Поля лениво ковыряла в маленькой вазочке мороженое. Она съела едва ли половину того, что ей подали. — Я соблюдаю диету, — объяснила она, — и уже похудела на пять фунтов. Заметно? — Ты выглядишь здоровой и красивой, — ответил он, — но не становись слишком уж тощей. После десерта они отправились к ней, чтобы выпить кофе, а потом устроили небольшое чтение вслух. И пока они считали два действия Макбета, Бутси с глубоким отвращением обнюхивал брюки Квиллера. Было довольно поздно, когда Квиллер вернулся в свой яблочный амбар, где был встречен двумя негодующими сиамцами. Учуя, что он общался с чужим котом, они отошли от него с высокомерным видом, выказывая превосходство, смешанное с презрением. — Прекратите это, ребятки! — отчитал он кошек. — У меня для вас новость. Я еду на экскурсию в Шотландию, а вы нет. «Яу — Яу! — обругал его Коко. — Именно так. Ты остаешься здесь. — Няу! — пронзительно завопила Юм-Юм. — Да, и ты тоже остаешься.